Глава двадцать вторая. Мой расчет сработал. Дом производит на нее впечатление. Я прошу ее не шуметь, чуть ли не силой заставляю закрыть рот. Сейчас четыре утра, люди спят, у них дети. Скоро солнце встанет, заткнись уже, пожалуйста. В спортзале она включает весь свет и залезает на тренажеры, с грохотом роняет штангу, будто свихнувшаяся макака. Я хожу за ней по пятам, поправляю, поднимая все, что она роняет. Прошу не громыхать так, пытаясь увести ее из зала. Я замечаю, как в ванной комнате Бекки включается свет, тут же выключаю свет в спортзале и подгоняю Дейзи наверх. Не обращая ни малейшего внимания на то, что я не улыбаюсь и не отвечаю ей, Дейзи болтает без передышки до пяти утра. В целом ни о чем, если подумать. Потом она снимает одежду. и засыпает в нижнем белье на моей кровати. Я устраиваюсь на диване. И хотя я вымоталась за ночь и чувствую все признаки похмелья, просыпаюсь я рано. Завариваю кофе и поглядываю на Дейзи. Можно было не осторожничать, ее из стадо слонов не разбудит. Полдень. Мне приходится трясти ее изо всех сил. Мне пора ехать на барбекю к Пейди. Дейзи притихшая. Я наливаю ей кофе, Она смотрит в окно и медленно просыпается, может, вспоминает события прошлой ночи. Постепенно, как это происходит со мной. Всегда не по порядку и всегда обрывками. Я жду осознания, извинения, хоть чего-то. Но она не извиняется. Не похоже, что ей стыдно. Ноль эмоций. Кроме чуть размазанной туши в морщинах под сонными глазами, на ней нет косметики. И выглядит она безупречно. Лицо, как наливное яблочко, высокие скулы, пухлые сочные губы, полное отсутствие совести. Она пьет свой кофе. Я предлагаю вызвать ей такси, я объясняю, где автобусная остановка, где железнодорожная станция. Я ищу расписание в своем телефоне, делаю все, чтобы избавиться от нее. Она никак не реагирует. То есть реагирует, конечно, но без особого рвения. Тот же джедайский приемчик, который она не раз применяла прошлой ночью. Менять тему разговора так, чтобы не оскорбить собеседника. Будто ничто ее не интересует, ничто не цепляет, все мимолетно. Может, она тянет время? Может, она не хочет возвращаться в свой гадюшник, к соседке, которая будет ругаться на нее сегодня? Но мне плевать, какую яму она себе вырыла. Мне нужно, чтобы она ушла, меня ждут в гостях. Я обещала Пэдди, и хотя у меня никогда не было желания... принимать его приглашение. Сегодня я просто обязан это сделать. «А ты куда собралась?» – спрашивает она. На день рождения коллеги. Пэдди. Он устраивает барбекю. У нее загораются глаза. Я люблю барбекю. И пошло поехала. Я рада, что Бейки с детьми нет дома. Мне совсем не хочется снова позориться под ее осуждающим взглядом. «Ух ты!» – говорит Дейзи, когда мы подходим к дому. Она сбегает с дорожки, которую я не должна покидать из уважения к личной жизни хозяев, и идет к дому. «Стой, сейчас сигнализация включится», — говорю я быстро. Она слышит, но продолжает идти. Дейзи, Я хватаю ее за руку и тяну назад. «У них сигнализация, сенсор вокруг всего дома», — говорю я. «Если ты заденешь их, включится сигнализация». Она смеется. «Спорим, они наврали тебе?» «Это правда», — говорю я. Охранная компания тут же вызовет полицию. «Идем!» «Полицию!» Она смеется. «Не сочиняй!» «Я и не сочиняю!» Она смотрит на дом, будто он манит ее. Она смотрит на него, как малое дитя, которому запретили что-то делать, но оно все равно это сделает. Я внимательно изучаю ее лицо, напряженное, с эгоистичным взглядом человека, который обязательно сделает то, что ему хочется, особенно после того, как я сказала, что нельзя». Легкая, воздушная, во вчерашней одежде, которая, тем не менее, выглядит свежо, настоящий цветочек такой, как она, сойдет с рук даже убийства. Она встает прямо перед сенсором, и тут же завывает сигнализация. Она ахает с таким невинным удивлением, что мне хочется дать ей хорошую затрещину. Я не жду полицейских. Пишу Педди, можно ли привести подругу? Он отвечает: Чем больше, тем лучше. И добавляет две строчки эмодзи с едой. По дороге мы заходим в магазин, чтобы купить подарок. Магазин шикарный, здесь готовят дорогие, изысканные блюда. Дейзи тащится за мной, уставшая, пока я выбираю. Он любит маринады, говорю я ей. Он бы мариновал что-нибудь целый год, если бы мог. А еще томить на медленном огне. Кажется, он томил так лазанью целые сутки. Он любит поесть. Все время говорит о еде и сам готовит. «Мне кажется, или ты в него...» Она поднимает брови с намеком. «Ну что ты, нет!» «Это же Пэдди, смеюсь я. Вот увидишь его. Я работаю с ним, мы даже не друзья». «Я трачу чуть больше, чем рассчитывала на маринады. От меня и от Дейзи. Похоже, она не собирается ничего ему покупать». «Я никогда не была у Пэдди дома. Пыталась представить себе пару раз, но кроме его любви к еде, я мало что знаю о нем». Как новичку в Дублине, Пэдди с гордостью рассказал мне, откуда он уродом, район Либертис, сердце города, говорил он. Через несколько недель после того, как я переехала в Дублин, я послушалась его совета и отправилась взглянуть на это место, и он был прав. Сердце Либертис, сердце истории Дублина, искусство, политика, религия, военная история. И, как говорит Пэдди, Здесь живут самые простые, добропорядочные и веселые люди, каких он встречал. Соль земли. Он никогда не уедет отсюда, иначе умрет от тоски. Вот его квартира на первом этаже четырехэтажного муниципального здания постройки 1940-х годов. Соседняя квартира заколочена, на стенах пятна от сигарет. «В прошлый раз барбекю пошло не по плану», шутит Педди, когда мы заходим, и с неописуемым восторгом принимает маринады. Погода чудесная, солнечная, в самый раз для барбекю. И, видимо, не только мы так решили. Аромат барбекю доносится со всех сторон города. Квартиры выходят в маленький квадратный мощный дворик. На солнце это замкнутое пространство раскалилось, как печка. Калитка ведет на узкую объездную дорожку за задними дворами. Детишки играют в футбол, Калитка скрипит и грохает каждый раз, когда в нее попадает мяч. Старая деревянная калитка слетела с ржавых петель. Ее давно не мешало бы почистить и перекрасить. Дейзи берет бутылку пива и облокачивается на калитку. Этот зачуханный дворик она умудрилась превратить в стильный сельский пейзаж. Переработанное дерево, последний писк. И хочет сделать фото. Я поправляю волосы. перебрасываю их на одно плечо, точь-в-точь, точь, как делала она, и тут она протягивает мне свой телефон, и вдруг я понимаю, что она просит меня сфотографировать ее. Пэдди замечает это и забирает у меня телефон, легонько подталкивая к ней, и я неловко позирую на фоне калитки рядом с ней, удивляясь, как ей удается игнорировать тот факт, что ржавые петли, накалившись на солнце, впиваются ей в кожу, потому что я-то их прекрасно чувствую. Она придирчиво изучает фотографию и корчит гримасу. Педди устроил небольшое барбекю под большим зонтом-тростью, который подозрительно качается между двумя двухлитровыми бутылками лимонада. Тут только мы и Педди. «Кто-то еще придет?» — спрашивает меня Дейзи. «Мой лучший друг Дека пошел в туалет», — отвечает Педди. «Еще мамочка придет. Погостит у меня денек. И я пригласил Фидельму». Говорит он, выкладывая сосиски на гриль. «Она работает с нами. Заедет попозже». Я никогда не видела Пэдди без рабочей униформы. На нем футболка с эмблемой дублинской футбольной команды, на размер маловато, и это еще мягко сказано, со следами пота на спине и под грудью. Его очки запотели от барбекю, и с лица копыт пот, на ногах открытые сандалии, и я даже боюсь посмотреть на его пальцы. Во всем дворике нет ни островка ни тени, только мясо удостоилось чести поджариваться под зонтиком. Декка выходит во двор, опустив голову, уставившись себе под ноги, руки в карманах. Затем он вынимает их из карманов, снова прячет, затем чешет лицо, затем голову, суетливый, нервный. Федди представляет нас, и он кивает, едва смотрит в глаза. Не грубый, но чересчур застенчивый. Я пытаюсь разговорить его, и он довольно милый. Потихоньку оттаивает, но Дейзи чудовищно груба. «А вот и мамочка», — говорит Пэдди, когда старушку в инвалидном кресле проталкивает через двери во двор и оставляет там женщина, видимо, ее сиделка. Мне не удается ее разглядеть в темном доме, затем она машет нам и уходит. «Спасибо, Кора!» — кричит ей вслед Пэдди. «Увидимся!» «Теперь нас пятеро!» Я, Дейзи, Пэдди, Декка и мамочка. Я бросаю взгляд на Дейзи. Может, вчера мне было бы стыдно перед ней за такую компанию, но не сегодня. Она набирает что-то в телефоне, не обращая ни малейшего внимания на окружающих. «Привет, мамочка», — говорит Пэдди, целую старушку. Мамочка не произносит ни слова, зато ее нижняя челюсть постоянно двигается слева-направо, будто она жует жвачку, как корова. Тонкие волосики торчат, как проволока, на ее морщинистом подбородке, а губы втянуты, словно обвязаны шнурком. Похоже, зубов у нее нет. «Мы готовим барбекю, мамочка. Ты же любишь сосиски, правда?» — спрашивает он. И тут она поднимает на него глаза. На секунду проблески сознания озаряют мрак, в котором она живет. Она среагировала либо на него, либо на сосиски. Думаю, о папе и его мышах и надеюсь что до такого не дойдет мне было бы очень больно и страшно если бы папа меня не узнал больше у меня никого нет что случается когда человек который знает и любит тебя больше всех на свете первые из твоей пятерки забывает кто ты значит ли это что тебя больше нет звонят в дверь я знаю кто это снова объявляет по искренне радуясь приходу гостей Когда я слышу голос с другой стороны двери, у меня сжимается сердце. «Джорджи!» Я смотрю на Дейзи, разинув рот. «Как он узнал, что мы здесь?» — спрашиваю я. «Я написала ему адрес. Он отвезет меня домой», — говорит она. Я вовсе не обижена, я даже рада, что она уходит. Входит Джорджи своей вальяжной походкой, в облегающих шортах и рубашке пола, выставляя на показ свои мышцы, толстую шею, как у регбиста, если он вообще когда-нибудь играл в регби. Ворот розовой рубашки поднят, на ногах слепоны, такие носит на корабле. Видимо, на тот случай, если ему придется заскочить на какую-нибудь яхту прямо здесь, в Либертис. В руках целлофановые пакеты. «Всем добрый день», говорит он уверенно. «Какая чудесная погодка! Пахнет аппетитно, пойди, говорит он, будто знаком с Пэдди всю жизнь. «Я принес пиво». «Он здесь не к месту». Его уверенность, акцент, голос, поза, энергичность никак не укладывается в этот крошечный дворик и даже район. Наверняка считает себя безупречным джентльменом, сама невинность, но я-то знаю, какой он прогнивший внутри. Весь такой вежливый и до приторности, как в лучших частных школах, а на самом деле грязный избалованный мерзавец с непомерным самомнением, и ему не следовало приходить к этим порядочным людям. Снова звонят в дверь, и я предлагаю открыть, лишь бы сдержать бешеный гнев, который накипает во мне из-за этого едва знакомого мне парня. Если Дека не вздует его хорошенько, это сделаю я. Я открываю дверь и вижу Фидельму с ее дочкой, на ней платье для причастия, руки в белых перчатках, молитвы насложены. Наверняка ее заставляли принимать эту позу каждый раз, когда они стучали в дверь. Декка, Джорджи и Дейзи, Педи я, Фидельма и ее дочка Матильда. Все мы стоим на санцепеке, где ни тени, ни ветерка. Мамочка на кухне в теплом кардигане пьет воду через трубочку. «Думаю, пора подкрепиться», — говорит Педи. Он разносит еду на детских праздничных одноразовых тарелках. Я стараюсь быть вежливой и разговариваю с Фидельмой, которая работает в приемной окружного совета Фингела. Задаю один вопрос о причастии, и она подробно описывает мне всю церемонию от молитвы до песен прославления. Матильда проливает кетчуп на свое белое платье и начинает рыдать. Декка не ест салатный лист, перец и лук. Овощи он на дух не переносит. Он пробует бургер и отказывается, потому что якобы увидел что-то на мясе. Пэдди объясняет ему, что просто мясо замариновано, ничего страшного, но он все равно не хочет доедать. Вместо еды он зажигает сигарету. Поскольку ветра нет, дым от сигареты застревает на этом раскаленном пятачке, и мы скоро все начинаем кашлять. Эдди шутит, что надо бы открыть калитку и выпустить жару, но жаловаться не в его характере. Готовит он так, что пальчики оближешь. Лучшее барбекю, какое я пробовала. Даже корнишоны выше всяких похвал. Я, доедая все до последнего кусочка, облизываю пальцы и протягиваю тарелку за добавкой Пэдди счастливому до дурения. Джордж ест стейк, никаких углеводов, и заявляет, что это просто чума. Но он так часто использует это слово, что искренностью тут и не пахнет. Дейзи поедает курицу. и Я вижу, как она заворачивает сосиску в салфетку и прячет в свою сумку, когда думает, что никто не смотрит. В какой-то момент я пытаюсь перевести разговор на ее работу в благотворительности. Она скоро едет в Непал помогать строить и ремонтировать школу, разрушенную землетрясением. Уверена, Матильде было бы интересно послушать о том, как она строит школы. Но счастливый кочевник вовсе не торопится рассказывать о своих волонтерских приключениях, точно так же, как Дека не торопится пробовать поджаренные бананы на десерт. Грудь Фидельмы вот-вот сгорит на солнце. Она раскраснелась, покрылась пузырями и пятнами. Фидельма поспешно прощается и уходит вместе с Матильдой. Я даю Матильде пятерку, больше у меня ничего не осталось. Дека тоже дает ей какую-то мелочь. Эдди, конечно же, подготовил для нее открытку, а Дейзи и Джордж даже не замечают, что гости уходят. Праздник подошел к концу, но они будто не догадываются, что пора и честь знать. даже когда я зову их. Вместо этого Джордж врубает на всю громкость музыку на своем айфоне, и они начинают танцевать под песню «Rhythm is a Dancer» в каком-то своем мире, уверенный, что только они умеют веселиться, на зависть всему свету. Смешно даже смотреть на них. Джорджи случайно задевает своими корабельными туфлями ножку барбекю. Барбекю с оглушительным грохотом падает и катится по мощеному двору. Мамочка ужасно пугается, начинает кричать. Педди бросается успокаивать мамочку, Дека бросается спасать барбекю. Джордж и Дейзи чуть не писаются от хохота. Корабельные туфли слетает с Джорджи, он спотыкается о собственные ноги, падает навзничь, всем весом приземлившись на калитку, которая и так висит на одной единственной петле, и дверь падает во двор на Декка, который, нагнувшись, поднимает барбекю. Я кричу, чтобы он посторонился, но слишком поздно. Дверь со всего размаху ударяет его в спину, он орет, как резанный. Добавим к этому треск ворот по металлическому барбекю, и мамочка снова устраивает истерику. В своем злобном, извращенном чувстве юмора Джордж и Дейзи решили, что вся эта сцена в духе погромов, которую устраивал комический дуэт Лорелла и Харди, просто уморительна. Я оглядываю учиненный беспорядок, Мамочка причитает, Джордж и Дейзи надрываются от смеха, Декка стонет, пытаясь выпрямиться. Ужас, да и только. Лицо пойди. «Ребята, хватит», — говорю я, но они меня не слышат. Они все еще гогочут над тем, что случилось. Сдерживаются, конечно, понимают, что это невежливо, но от этого еще больше смеются. «Прекратите!» — кричу я не своим голосом. Все замирают. Дейзи и Джордж прекращают смеяться, мамочка прекращает рыдать, Дека прекращает чинить барбекю, Педди прекращает утешать мамочку, смотрит на меня во все глаза. Думаю, вам пора, говорю я, Дейзи и Джорджу уже тише. Спокойнее. Они переглядываются и снова хихикают. Но я вижу, что Дейзи изменилась. В ее пристальном взгляде появилось что-то мерзкое. Веснушка! ума не приложу, зачем ты меня сюда притащила. Ты же сама сказала, что вы с Педди даже не друзья, говорит она невинным тоном. У Педди делается такое лицо. Мое сердце сжимается от боли. Я ухожу через дыру в стене, где висела ржавая калитка. В автобусе пытаюсь сформулировать извинения, чтобы отправить Педди, но мне слишком стыдно. Никакими словами не исправишь то, что случилось. Он пригласил меня в свой мир. а я притащила этих двоих. Я виновата. В моих черновиках в Инстаграм до сих пор есть фотография, где мы с Дейзи стоим на фоне сельской калитки, а внизу подпись «Старые друзья, новое начало». Я удаляю фотографию. Ты — средняя арифметическая пяти человек, с которыми ты чаще всего общаешься. Я не хочу быть такой, как она. Я отписалась от Дейзи. И снова у меня только один из пяти.